бессмертная, глаза Leslie были широко распахнуты, как э как как хайлендер, где он кивнул. Вот только она не умрёт, даже если ей отрубить голову. Он снова встал, и его лицо стало жёстким. Гвиндалин вообще не может умереть, если только она сама не отнимет у себя жизнь. А затем продекламировал техим голосом: "Знай о том, что звезда сгорит мучимая любовью, когда её уход будет добровольным". Когда я открыла глаза, моя комнату была залита светлым восходящего солнца. Пылинки, кружась, поднимались вверх и окунались в сверкающий розовый свет. Я сразу же, в противоположность всем предыдущим дням, проснулась полностью. Осторожно пощупала под моей ночной сорочкой рану под грудью и провела пальцем по корочке. Бессмертная. Вначале я воспротивилась поверить утверждению Гедоона, просто потому, что это было абсурдно, и моя жизнь и без того полная осложнений, кажется, стояла перед коллапса. Моё сознание совершенно отказалось акцептировать этот факт. Но где-то в глубине души я уже сразу поверила, что Гедеон был прав. Шпага лорда Аластера убила меня. Я чувствовала боль и видела, как исчезает даже мельчайшая крупица моей жизни. Я сделала свой последний вздох, и тем не менее я была жива. Тема бессмертия не оставила нас до конца вечера, и прежде всего, Лесли и Ксимериус после первого шока было не остановить. Означает ли это сейчас, что у нее никогда не появятся морщины? А если на нее упадет бетонный блок весом 8 тонн, должна ли она будет тогда жить плоско, как почтовая марка? А может быть, ты не бессмертна, а у тебя есть 7 жизней, как у кошки? А если ей выткнуть глаз, вырастет ли новый или нет? Тот факт, что Гидеон не знал ответа ни на один из этих вопросов, нисколько им не мешало. Возможно, они бы продолжали в том же духе всю ночь, если бы не пришла мама и не бы проводила Лесли и Гидеона домой. К сожалению, она была непоколебима. «Подумай лучше о том, что только еще вчера ты была больна, Гвиндолин», — сказала она. «Мне хотелось бы, чтобы ты хорошо выспалась». Хорошо выспаться, как будто после такого дня можно было думать о сне. И ещё было так много такого, что необходимо было обговорить, я пошла с Лесли Гидоном вниз, чтобы попрощаться с ними у входа. Причём Лесли, как лучшая подруга, сразу же сообразила и, делая ещё только первые шаги в направлении автобусной остановки, срочно куда-то звонила. Я только услышала, как она сказала: "Hi, Bertie. Я сейчас буду дома".